Глава 21. Полицейский участок Кент-Штаун несуразное, некрасивое место, появившееся пару десятков лет назад в результате объединения зданий, не предназначенных для того, чтобы их объединяли. В самой середине по-прежнему можно наткнуться на фойе старого участка с выцветшими чёрно-белыми фотографиями давно умерших начальников в обществе с приехавшими в гости мэрами. Здания вокруг соединяются петляющими коридорами, образующими лабиринт. Но в этом лабиринте работает человек, который знал, что вчера вечером я находился в больнице и прислал туда убийцу с ножом. В гнетущей воскресной тишине я ковыляю по дальней лестнице в маленький кабинет, который, как мне помнится, я делил вместе с двумя другими следователями и, хочется надеяться, продолжаю делить. К моему облегчению там никого нет. На двух из трёх столов царит беспорядок. Один, судя по всему, по-прежнему принадлежит Сэм Эскенс, потому что я узнаю стоящую рядом с компьютерным монитором фотографию её мужа. Но второй следователь сменился, поскольку мне незнакома фотография улыбающейся женщины, расставленная на другом столе. На моём столе нет почти ничего. Небольшая фотография Лоры, стоящей перед зданием Верховного суда, Сверкающая чистотой кружка, перевёрнутая вверх дном компьютерный монитор. Одинокий жёлтый листок-напоминание. Подобная аккуратность не в моём духе. Я читаю, что написано на жёлтом листке: "Выключи монитор". Уже собираю весь за стол, когда из коридора доносится какой-то шум, звук приближающихся шагов. Я застываю, но человек проходит мимо, и его шаги постепенно затихают вдали. Как только всё снова стихает, я пододвигаю к двери стул и запихиваю его спинку под ручку. На полке лежит конфискованная бейсбольная бита с тёмными пятнами, предположительно крови. Я снимаю её и ставлю рядом со своим столом, наготове. Впервые в жизни мне страшно находиться в полицейском участке. Звоню Лорине, включается автоответчик. Время не лишь половина 10, так что она, возможно, ещё не вставала. В церковь мы обыкновенно ходим позже. Я оставляю краткое сообщение, не упомянув про машину. Наверное, не лучший дипломатический ход говорить о том, что я врезался в дерево, даже самый понимающий жене в мире. Вспоминаю, что Лора говорила о том, что сегодня днём ей надо будет куда-то съездить. Так что мне нужно срочно организовать ремонт. С минуту я тупо смотрю на пустой стол, не зная, куда двигаться дальше. но затем встряхиваюсь. Я буду решать вопросы поэтапно. Только так я смогу сохранить рассудок. Если, конечно, уже не потерял его. Мне нужно выяснить, что происходит с моим мозгом. Включаю компьютер. Он запрашивает пароль. Я ввожу первые два, которые приходят мне в голову, но оба не подходят. Ящики стола заперты, но я вспоминаю, что находил у себя в карманах какие-то ключи. Перебираю их до тех пор, пока не нахожу нужный. Однако в ящиках почти так же пусто, как и на столе. Какие-то чистые бланки. Папки со старыми делами, не имеющими никакого отношения к Эмми Мэтьюс. А под ними написанная от руки записка «Рос, если забыл пароль, свяжись со службой технической поддержки». Меня бьет холодный озноб. Я уже забывал что-то в прошлом? Я написал напоминание о себе самому? Все то, о чем говорил Натан, не так ли, это происходит не впервые? Отыскав телефон службы технической поддержки на приколотом к стене листочке, я попадаю на женщину, которая, выслушав меня, обещает помочь в самое ближайшее время. — А что вы делаете, чтобы решить такую проблему? — спрашиваю я. — Как конкретно это выглядит? — Мы высылаем новый пароль вашему начальнику? А это будет Джерри Гарднер. Мне было бы лучше, если бы он не знал о том, что я забыл пароль, но, похоже, другого пути нет. А сегодня у нас нет людей, как никак, сегодня воскресенье, сэр. И ещё этот снегопад. Так что я отправляю Джерри текстовое сообщение насчёт нового пароля с извинениями за то, что снова отвлекаю его в воскресенье утром, но не объясняя, почему именно я не помню пароль. Придумаю какое-нибудь оправдание, когда у меня прояснится в голове. Затем я запрашиваю на телефоне в поисковике, что такое амнезия. Обыкновенно я не читаю интернет-страницы, посвящённые медицине. Как говорил мой отец, те, кто хочет заболеть, заболевают. И некоторые сайты, которые я нахожу, пугают меня. Я выясняю, что амнезия может иметь физические или психологические корни. Что воспоминания могут вернуться быстро или медленно, могут вернуться лишь частично или вообще не вернуться. Я боюсь читать дальше, но я должен. Физические причины включают в себя черепно-мозговые травмы, онкологические заболевания и инсульт. Тут ничего хорошего, поэтому я перехожу к сайтам, описывающим возможные психологические причины. Читаю про амнезию, вызванную эмоциональной травмой от участия в боевых действиях, от сексуального насилия и у жертв преступления. Выбирайте, что вам больше нравится. На многих страничках встречается термин диссоциативное расстройство, а я помню, что именно эти слова использовал Наттон. Набираю в поисковой строке диссоциативное расстройство и нахожу рассказы о людях, утверждающих, будто они совершили скачок во времени. Скачок во времени. На меня накатывает страх. Это происходило с другими людьми? Одни потеряли в прошлом один единственный промежуток, другие перескакивали много раз. Есть люди, которые уходили из дома и где-то бродили в течение нескольких дней, месяцев или лет, считая себя кем-то совершенно другим. Есть те, кто утверждает, что внутри у них поселился кто-то чужой, и те, кто не может вспомнить собственное имя. Я читаю все это с нарастающей тревогой, поскольку многие из авторов, на мой взгляд, определенно сумасшедшие, Я действительно хочу присоединиться к этому семейству. А забоченно перехожу к статье о потенциальных методах лечения. Похоже, их предлагают все: от технократов до ненормальных. В этом длинном перечне: хирургическое вмешательство, продолжительное психотерапевтическое лечение, в идеале в течение нескольких лет, разглядывание фотографий близких людей, прослушивание любимой музыки, курение марихуаны и поедание миндаля. Не обязательно одновременно. Итак, ввиду отсутствия хирурга или трех лет на психотерапевта, я ищу на своем телефоне скачанную музыку и ничего не нахожу. Зато нахожу 10 фотографий Лоры в жарких экзотических странах, которые я на своей памяти не посещал. По очереди, по долгу рассматриваю каждую, но не происходит ровным счетом ничего. Мне нужно что-нибудь покрепче, и я обшариваю кабинет в поисках конфискованной травки, лихорадочно выдвигая ящики и открывая шкафы. К сожалению, ничего нет, но рядом с чайником я нахожу полупустой пакетик размокшего кэшью. Конечно, это не миндаль, но все-таки орехи. Я съедаю весь кэшью. Вкус у него, как у мокрого ковра. Возвращаюсь за свой стол и жду, но мне не приходит никаких новых воспоминаний, с помощью кэшью или без нее. Усталость, на которую я старался не обращать внимания, постепенно заволакивает все. Я встаю и потягиваюсь, затем снова сажусь в кресло и закрываю глаза. Внезапно, к моему ужасу, передо мной появляется лицо Эми Мэтьюс, прямиком с места преступления, мертвенно-бледная, разъяренная, словно у демона из старого кошмара. Она обвиняет меня в том, что я не смог ее защитить. Потрясенный... Я снова открываю глаза и достаю записную книжку. Раскрыв её на чистой странице, провожу посередине линию. Слева пишу список. Парень с ножом из Восточной Европы. Наводка от полиции со знаком вопроса. Продажный полицейский один или несколько? Со знаком вопроса. Мэттиус. Кристал. Пол. Перехожу вправо. Здесь напротив парня с ножом пишу. Почему? Напротив Мэттью вспоминаю то, что нам сказала Тина, ставлю: напугана, на взводе, ей угрожали. Перечитав свои слова, добавляю внизу: кто-нибудь ещё знает о моей амнезии. Я бегаю кругами. Один шаг за раз. Я беру свой телефон и снова просматриваю снимки тела Эми Мэттью, сделанные вчера вечером. Но глядя на них, непроизвольно вспоминаю другую, медсестру, лежащую на полу квартиры. Её я также не смог защитить. И вдруг я с ужасом вспоминаю то, что наверняка должен был увидеть в тот момент, но о чём сразу же забыл. Я склонился над истерзаным телом Кристал залитым светом раннего утра и крикнул Бэксу, чтобы тот вызвал скорую. И тут, на какое-то мгновение, глаза Кристал открылись, словно она услышала мой голос в глубине своей комы. И посмотрела на меня, собираясь пошевелить руками и губами, но не смогла. Не смогла вымолвить ни слова. Парализованная, заточённая в своём собственном теле, не в силах издать ни звука. Невозможно представить, как это должно было быть ужасно. Наверное, это самое близкое к тому, что называется адом. У меня трясутся руки. Я селюсь унять дрожь, и это начинает у меня получаться, но тут я вспоминаю, что у меня есть дневник Эмми Мэтью, спрятанный в куртке. Натянув латексные перчатки, я достаю тетрадку и начинаю листать ее назад от той роковой последней даты. Мне нужно понять, почему в день своей смерти Эмми написала букву «Р» — встреча, крик о помощи. Или речь идет вовсе не обо мне? Дневник у Эмми Мэттьюс не ахти. В записях есть что-то детское, словно ей сказали вести дневник, когда она была маленькой, и Эмми по-прежнему прилежно делала это недели за неделей. Иногда выписывала строчку из календаря или стихотворение, на которое наткнулась в журнале. Что-нибудь про любовь или мир. Или делала заметки о понравившихся ей клубах. Так на одной странице в середине января Эмми написала «Мы те, кем себя считаем». Мы можем сделать то, на что считаем себя способными. Сдать книги в библиотеку, дежурство в вечернюю смену. Перечитать секрет, мы не должны мириться с этой грязью. Диджей ставил классный рэп. Немецкий поэт Гёте. О чём мечтаешь ты, начни, прекрасных храбрость. Точно начать. Что она собиралась начать? В чём хотела быть храброй? Все эти невинные записи ничего не раскрывают. Вероятно, я знаю личной жизни о Меметьюс больше кого бы то ни было, но не знаю о ней практически ничего. Это вызывает отчаяние. Вот живая женщина поделилась своими самыми сокровенными мыслями, однако из ее записи я абсолютно не могу понять, какой она была. Я открываю дневник в самом начале и теперь снова перечитываю, уже в хронологическом порядке, Замечаю перемену, произошедшую около двух недель назад. Записи становятся короче. Вдохновляющих цитат больше нет, лишь напоминания о дежурстве в больнице, написанные торопливыми каракулями. Ведущий к последней странице и загадочному R. Что произошло 2 недели назад? Тина сказала, что вчера вечером Эми была чем-то возбуждена. Всё или сложится замечательно, или кончится полной задницей. Что? Кончится полной задницей. Я гляжу в окно, затем возвращаюсь за стол и пытаюсь сосредоточиться. Подперев голову руками, опять закрываю глаза. Должно быть, я продержал их закрытыми дольше, чем думал, потому что когда я их открываю, на полу лежит просунутая под дверь записка. Я поднимаю её, В ней говорится, что детектив-инспектор Уинстон направляется сюда, чтобы поговорить со мной. На моём рабочем BlackBerry также два сообщения от Уинстонли. Первое гласит: "Какого хрена вы делали на месте преступления? Это дело в виду я". Во втором она извещает, что будет здесь в 9:55. Сейчас 9:50. Мне нужно двигаться. Из моего кабинета можно пойти в две стороны. Одна это та, откуда появится Уинстонли. Я решаю пойти в другую. Надеваю куртку и обвожу взглядом кабинет и застываю. Тихо. Практически незаметно дверная ручка поворачивается.